Он имел что-то общее с палкой, которую держит невидимая рука. Судьи тоже стояли, волостой наклонив голову на плечо и глядя в потолок, голова скритив на груди руки, предводитель дворянства поглаживая борду. Судья с больным лицом, его пухлые товарищи прокурор смотрели в сторону подсудимых.